Глава двадцать Егор вдруг покашлял, привлекая мое внимание, и сказал «План звучит хорошо, но я как бы ногу повредил». Я вздохнул, прикрыл глаза и потер виски, размышляя, что же делать. Все кислотные языки я выкорчевать не смогу. Мои друзья ранены. Даже помогая друг другу, мы не сможем разом перебраться на другую сторону пещеры тем более без новых повреждений. А если я буду каждый раз возвращаться, чтобы перетащить их по одному, то моих магических сил просто-напросто не хватит. Печально, но факт. Нет, ладно, через кислотные языки мы точно пройдем, но вот дальше большой вопрос. Кто-то дернул меня за штаны. Я опустил голову и встретился с виноватым взглядом Егора. «Прости, я не хотел», — пробормотал он. «Ну, в смысле, пораниться не хотел. Так глупо получилось, даже не в бою». Он зачистил и потупился, неловко сжимая пальцы. «Ой, кажется, у меня был настолько суровый и раздраженный вид, что Егор начал извиняться за свое ранение. Прежде чем я успел его успокоить, он рывком поднялся и попытался пройтись». Раненая нога моментально подогнулась, и он рухнул на меня, раздосадованно ухнув. «Прости! Так неприятно быть и бесполезным!» «Это ты-то говоришь о бесполезности!» — хмыкнула Кристина и пнула свою желейную ногу, отчего та забавно задрожала, как здоровенная мармеладка. «Сидеть на месте смысла нет», — решил я, хлопнув в ладоши, и внимательно оценил повреждения Кристины и Саши. Последнему пришлось хуже всего. Несмотря на помощь Егора, Саша едва-едва оставался в сознании. На его лбу выступил пот, щеки раскраснелись, его лихорадило. «Чем быстрее мы отсюда выберемся, тем больше шансов...» Я осекся и проглотил слова, которые хотел сказать «на выживании». Иногда правда неуместно. Поэтому я быстро выкрутился и сказал... «На то, что мы надерем задницы едозубов до того, как они нападут на Краснодар». Саша встрепенулся, в его глазах зажглась злость. Неприязнь к едозубам словно влила в него порцию энергии и заметно взбодрила. Он оскалился и процедил. «А после этого мне нужно поболтать с мамочкой». Я мысленно поморщился. Да уж, едозубы здорово подставили Софию. Мало того, что похитили, так еще и разрушили ее план по сближению с сыном. Что-то мне подсказывает, что теперь утаить ей истинное происхождение не получится, и реакция у Саши будет весьма предсказуемой. Да еще и я в этом всем замешан, фактически заварил кашу, притащил Софию в человеческий мир и представил ее Саше как обычную девушку. «Так, стоп, буду решать проблемы по мере поступления». Сперва нужно оценить все наши ресурсы и составить план, как рационально их использовать. Манипуляции и времени злоупотреблять нельзя, иначе магия иссякнет, и мы точно застрянем в какой-то пещере. И хорошо, если ее обитатель будет слабеньким или средним монстром, а не каким-нибудь цветочным крокодилом десятого уровня. Иллюзии мне не помогут, очень уж ситуативный навык. Ранговые способности в принципе, боль меня выручит во всяком случае на тех монстрах, у которых есть нервное окончание. Вторую ранговую трогать нет смысла в целях экономии. Она не намного мощнее, а жрет магии значительно больше. Что касается ранговых способностей, ребят, нет, пусть экономят энергию. Если со мной что-то случится, она им понадобится защищать меня и свои собственные жизни. Хотя есть у меня одна странная идейка. «Ваши желейные конечности легко повредить?» — спросил я. «И сколько они весят? Легче, чем ваши настоящие тела?» «Нет-нет-нет!» — быстро-быстро «Нет, нет, нет протараторила Кристина и для верности отползла подальше. «Что?» — Саша с непониманием перевел взгляд с нее на меня и обратно. Жар усиливался, и ему явно становилось все тяжелее и тяжелее соображать. «Если получится вас компактно сложить и перевязать», — протянул я многозначительно и, опустившись на корточки, осторожно помял желейную ногу Кристины. Давлению поддается легко, но буквально через секунду восстанавливает форму. Я медленно согнул ее лодыжку в том месте, где, будь кости, ну, костями, они бы сразу же сломались, Я отслеживал реакцию Кристины. Она с легким отвращением смотрела на свою ногу, но боли вроде бы не испытывала. На всякий случай я все-таки уточнил. «Не больно?» «Нет, все хорошо», — она уставилась на Егора и потребовала. «Присновайся, ты послушал меня?» «Ты о чем?» — смутился тот. «На последнем занятии по магическому бою», — ответила Кристина, словно бы это все объясняла. Но Егор лишь покачал головой и нахмурился. Она закатила глаза и тоном строгой учительницы произнесла. «Ты уже забыл, как Владимир тебя по всему спортивному залу кидал? Ты еще потом возмущался, типа чего он от тебя хотел? Мол, у тебя не боевая способность, а он все равно заставлял тебя сражаться только на ранговом навыке и не сделал никакой поблажки». «О, ты про это!» — Егору, видимо, было не особо приятно вспоминать тот урок. «Ты сказала, он хочет, чтобы я научился использовать в бою даже бесполезную способность для защиты и нападения». Он тяжко вздохнул и пробурчал. «Я поступил в академию, потому что хотел защищать людей. Не хотел учить математику и физику. Мне даже родители говорят, что у меня плохо получается думать». «Так ты тренировался?» – нетерпеливо перебила Кристина. «Немного». Егор потер подбородок. Я превращал вещи в желе, а потом тянул его, рвал, бил магией. Ничего не получилось. Желе не рвалось и не резалось. Я попытался превратить в желе себя, ну, чтобы использовать как защиту. Но желе всегда оставалось безвольным и неуправляемым. Я просто не мог двигаться и лежал на полу, пока действие ранговой способности не спало. Не рвалось, это замечательно, я улыбнулся и уточнил. «Ты долго был в форме желе? Побочные эффекты были?» «Около трех часов? Нет, не было». «Великолепно!» — моя улыбка стала шире. «Ты теперь будешь общаться синонимами к слову «хорошо?» — Фыркнул Кристина. «Разве это не прекрасно, не чудесно, не потрясающе?» Я рассмеялся, когда она сурово уставилась на меня, словно на расшалившегося ребенка. «Ладно, ладно, шутки в сторону. Честно говоря, вам сейчас точно будет не до шуток. Кристина уже поняла, что я хочу сделать. Превратить вас в желе, скрутить и пронести разом на тот конец пещеры. Так как Егор провел опыты, мы можем быть уверены, что такой способ доставки не причинит вреда. Если, конечно, я случайно не оступлюсь. Я заглянул в ближайшую нору, из которой высунулся кислотный язык и жадно тянулся к нам». «Только сначала нужно понять, сколько вы будете весить в таком виде». «Звучит отвратительно», — едва слышно прошептал Саша и взмахнул рукой. «Возьми в добровольца. Не терять все равно нечего. Я умираю». «Не мелечушь, сердито отрезала Кристина, но глаза у нее были влажными, будто она с трудом сдерживала рыдание. Я повернулся к Егору и кивнул. «Приступай». Он активировал первую ранговую способность, его рука покрылась бесцветной слизью и полилась на на тело. Она покрыла его от шеи до стоп. Я снял футболку и вытащил из штанов ремень. Сейчас предстояло самое сложное — скрутить желейное тело Саши так, чтобы оно занимало как можно меньше места. С одной стороны, это было довольно легко, словно скатывать коврик, ну, у которого две ноги и две руки. Но с другой... Это был мой друг. Я пытался абстрагироваться, но меня не отпускала эта мысль. Я обращаюсь со своим другом, будто с неодушевленной вещью. Кристина отвернулась и прикрыла глаза. «Как представлю, что со мной будет то же самое!» прошептала она. «Выглядит ужасно!» Зато эффективно, бросил я, полностью сконцентрировавшись на процессе. В итоге Егор превратил в желе все, кроме головы Саши. Я смог скрутить его до размеров небольшого рюкзака. Из ремня сделал подобие лямки, чтобы закинуть на шею и освободить руки при переноске. Я закинул Сашу на плечо и прошелся вправо-влево. Приемлемо. Вес уменьшился раза в четыре, так что я точно смогу пронести через пещеру всех своих друзей. Внезапно Саша потерял сознание. И я понимал, что, скорее всего, это из-за ранения, но все равно испугался. Просканировав Сашу, я потормошил его за плечо. Его организм боролся с инфекцией и явно проигрывал эту битву. Саша встряхнул головой и распахнул глаза. Я поймал его взгляд и попросил. «Постарайся оставаться в сознании. Хочешь, я заставлю Егора рассказывать тебе сказки?» «Его истории похожи одна на другую», — хрипло рассмеялся Саша. «О том, как храбрый герой спасают простой люд...» Под такие сказки я заснул в два раза быстрее. Но выбор у тебя небольшой. Либо я хлещу тебя по щекам с криками «Саша, не умирай», либо Егор развлекает тебя небылицами. Я замахнулся, притворяясь, будто собираюсь отвесить ему смачную пощечину, и Саша ухмыльнулся. «Так и знал, что ты обижаешь слабых и беззащитных в свободное от героизма время», — прохрипел он. «Сдаюсь». В таком состоянии я выдержу только рассказы Егора, это мой максимум. «Поторопись, пожалуйста», — вдруг сдержанно процедила Кристина, зажмурилась и тяжело сглотнула. «Ох, меня мутит. Я не ела уже и знает, сколько времени, но все равно такое ощущение, что меня вывернет наизнанку. Марк, серьезно, поторопись. Или лучше сразу брось на съедение этим тварям?» «Одна мысль, что я превращусь в желе, а ты свернешь мое тело в рулон... Бешеные кикиморы, как это ужасно!» Я внял ее мольбам. Судя по всему, она озвучила общую мысль. Моим друзьям очень не понравилась моя идея. Не из-за того, что она прямой путь к мучительной смерти. А потому что... Ну, если представить, что я полностью потеряю управление над своим телом... И оно станет неестественной консистенцией, а потом кто-то будет жмакать и скручивать его, как игрушку антистресс, что меня передернуло. Я очень четко и ясно ощутил это чувство полной беспомощности и отрицания, и отторжения к своему деформированному телу. «Нужно поторопиться, иначе я нанесу своим друзьям неизлечимую душевную травму». Следующие 15 минут я упаковывал Кристину и Егора. По итогу у меня получилось три довольно объемных валика, которые были увенчаны головами. Я сконцентрировался и активировал замедление времени. Очень слабое замедление, достаточное лишь для того, чтобы кислотные языки не успевали реагировать на меня, когда я пробегал мимо. Я пережал их буквально на долю секунды но этого хватило, чтобы ни один кислотный язык до меня не дотронулся. В конце пещеры с кислотными языками я собирался сделать небольшую стоянку для ребят, оставить их здесь, на безопасном пятачке, и отправиться в следующую локацию, чтобы выяснить, какой монстр нас там поджидает. Понятно, что назад я не смогу вернуться, но я думал развязать Егора, он отменит ранговую способности на себе и перетащит Сашу и Кристину дальше разумеется, когда я уничтожу монстра. Однако в пещере изгоев таилось множество сюрпризов. Как только я миновал норы кислотных языков, земля задрожала, и пол позади меня с грохотом обвалился. Я ускорился и с разбега прыгнул через разъявленную пропасть. Бух! Тяжело приземлившись на другой стороне, я понял, что попал в новую локацию. Свет ударил в глаза. Меня ослепило. Я ничего не видел, сплошная белизна. Сканирование ничего не показало, будто вокруг была пустота. «Что происходит?» — сдавленно протянула Кристина. «Марк, ты хоть что-то понимаешь? Я не слышала о таких монстрах. Некоторые, конечно, светятся, но я не понимаю, какая-то тварь мутировала?» «Фу, милочка, не опускайтесь до оскорблений!» — припищал женский надменный голос. Свет начал постепенно гаснуть, и я смог разглядеть очертания мебели. Да, определенно, мы были в обычном кабинете, со столом, стульями, шкафом и картинами на дубовых панелях. У меня отвалилась челюсть. Женский голос тем временем продолжил пищать. «Милочка, вы что, никогда не видели порталов?» О, ядовитый зуб женица кровожадного, неужели человечество забыло о достижениях едозубов? Что? выпалила Кристина. Саша что-то невнятно промучал. Он был в полубессознательном состоянии, но, несмотря на это, речь незнакомки его сильно впечатлила, и он попытался хоть как-то отреагировать. Правда, это отняло его последние силы, и Саша на голова безвольно поникла, немного болтаясь каждый раз, когда я двигался. В достижениях Едозубов значатся лекарства и больницы, – процедил я. Кто-то взомнил, взомнил себя стреком? – с осуждением буркнул женский голос. И я наконец увидел, кому он принадлежал. Перед нами располагалась длинная книжная полка, только вместо книг на ней стояли гипсовые бюсты Едозубов – живые гипсовые бюсты. Один был женским, остальные восемь мужские. Все они щурились и пытались проморгаться. Видимо, вспышка света тоже их ослепила. Женский бюст Едозуб представилась. «Меня зовут Бранхель Восьмая, великая и единственная королева Едозубов». «И славы знанки, проворчал ржеватый Едозуб сливать от нее. «Что ты сказал, Верс?» Неожиданно грубым басистым голосом прорычала Бранхель. «Ничего, я молчал» выркнул Вельс и демонстративно закрыл глаза. В этот момент взгляд Бранхель сфокусировался на моих друзьях, и она радостно прокричала. «Смотрите, смотрите, они тач в как мы!» Бюсты-едозубы воодушевленно загомонили, с одобрением изучая Кристину, Сашу и Егора. Наверное, разглядели в них свои родственные души, то есть головы. Пока они громко болтали, я их сканировал. Они ощущались как нечто половинчатое. Взять, например, ту же Бранхель. Будто жила когда-то едозубка, а потом половину ее магического ядра отрубили и остаток засунули в артефакт. И получилась живое чучелка с воспоминаниями и крохами магии. Даже с кусочком индивидуальности, но все равно. Огрызок, пародия. Санты пародия», — обиделась Бранхель, и я осознал, что рассуждал вслух. Драбителей Великих Королей установлен артефакт, который заставляет всех озвучивать истинные мысли и глубинные помыслы», — великодушно пояснил Вельс. «Что-то вроде охранной системы. Мы же должны знать, кого позвали в гость». «То есть это...» — я обвел кабинет рукой, не пещера изгоев. «Технически она...» — склонил на бок голову Вельс и оскалился. «Это пульт управления». Пещеру изгоев создал король, и управлять ее может только король. Кто-то должен следить, чтобы монстры не вырвались на свободу и не сожрали друг друга. А также, чтобы преступники не разгадали тайны пещеры. Поэтому каждый король Едозубов после смерти отправляется сюда. «А что вы говорили про человечество?» — спросил я. «Об этом лучше уточнить у маро Вельс кивнул на пожилого едозуба, морда которого была украшена темно-зелеными толстыми шрамами. Моро, вы мне расскажете?» — обратился я к нему. «А что тут рассказывать?» — пожамкал беззубым ртом Маро и задумчиво уставился в потолок. «Много-много лет назад к нам в данж пожаловал человек. Он преследовал моего сына». Охотился на него, как на дикого монстра. Он смог добраться до нашего города, лишь там понял, что еда зуба разумная. Он долго это отрицал. Моро улыбнулся. Нам пришлось продержать его в темнице больше месяц. Или двух, да какая разница. В конце концов он признал, что мы не чудовище. Он познакомил нас с человечеством и помог открыть проход между нашими мирами. Пещера из одно из совместных изобретений людей и едозубов. Но больше десяти столетий мы не получали новостей. Короли не спешат к нам, предпочитают отправляться в знанку. То есть десять столетий назад человечество еще знало о едозубах? Кристина удивленно подняла брови. «Еще знала?» — повторила Бранхель. Я уверен, будь у нее тело, она схватилась бы за грудь и разыграла сердечный приступ. «Вас забыли», — ответил я. «Или кто-то намеренно стер все упоминания о вас». «Кошмар!» — взвизгнула Бранхель. И кабинет начал складываться, как карточный домик. Конец шестого тома Читал Константин Загадский Продолжение следует